а также облаченные в черные орденские братья. Катфаэль возрился на новоприбывшего с не меньшим интересом, нежели все прочие, ибо, хотя и прошел с ним бок о бок добрую пару миль, в ночной темноте так и не смог разглядеть его как следует. Хериберт оказался пухленьким, низкорослым человеком, с круглым, розовым, до крайности добродушным лицом, вовсе не таким старым, каким показался Катфаэлю ночью. Скорее всего, ему было лет 45. пять. Весь облик отца Приора говорил о скромности, простодушии и мягкости характера. Однако же Роджер Модуэ уставился на него так, словно узрел огнедышащего дракона. Никто не ожидал, что отец Хериберт, с виду казавшийся доброжелательным, рассеянным простаком, сумеет изложить позицию аббатства так четко, ясно и убедительно, представив суду весомые доказательства своей правоты он предъявил договорную грамоту, точную копию той, которая, по словам Алларда, имелась у Роджера. Сам отметил отсутствие в ней пункта о дальнейшей судьбе манора и указал на то, каковы, по его мнению, были причины этого упущения. Продемонстрировав скрупулезное знание всех законов, обычаев и уложений, он обратил внимание судей на то, что допущенная при составлении грамоты оплошность может служить лишь косвенным подтверждением правоты Роджера, тогда как он располагает прямыми доказательствами противного. И эти доказательства были незамедлительно предъявлены суду. Приор огласил содержание двух писем, посланных лордом Арнольфом Модую тогдашнему абату Фульчериду. В них старый лорд ясно и недвусмысленно давал понять, что по его кончине манор и деревня должны быть возвращены аббатству, и выражал надежду на неукоснительное исполнение этого обязательства его сыном и наследником Роджером. Трудно сказать, счел ли Роджер моду, имеющиеся у него доказательства недостаточно сильными в сравнении с доводами Хериберта, либо же просто проявил малодушие. Но свою правоту он отстаивал вяло и неубедительно. В конечном итоге суд вынес решение в пользу аббатства. Спустя час после вынесения приговора Катфаэль предстал перед Роджером. «Достойный лорд, ваша тяжба пришла к завершению, а вместе с ней и моя служба. Я честно отслужил оговоренный срок. Нынче же ухожу и явился сюда, чтобы попрощаться». Мрачный как туча Роджер, не находивший себе места от ярости и досады, поднял глаза и одарил Катфаэля таким взглядом, какой должен был бы свалить его с ног. Однако же Валеец не только устоял, но и остался совершенно спокоен. — Сомневаюсь, — прорычал, распаляясь Роджер, — в том, что ты действительно служил мне честно. Кто, скажи на милость, кроме тебя, мог узнать? Тут моду и осекся и прикусил язык. Он вовремя спохватился, сообразив, что до сих пор никто не предъявил ему никаких обвинений. А коли ему нет нужды ни в чем оправдываться то было бы большой глупостью затрагивать столь щекотливую тему. Должно быть, ему хотелось спросить, как Катфаэлю удалось выведать правду. Но заговорить об этом открыто не хватило духу. «Ну что ж, ступай, коли тебе больше нечего мне сказать». «По этому поводу, — с нажимом произнес Катфаэль, — и вправду нечего. Дело закончено, и его можно придать забвению». Слова валица могли быть восприняты как обещание не ворошить прошлое, но в них содержался и намек на нечто иное, о чем стоило поговорить. Роджер вопросительно поднял брови. «Мой лорд, до сего дня я состоял у вас на службе, и чтобы вы обо мне не думали, худо вам не желаю, а потому советую задуматься вот о чем. Никто из сопровождавших приора Хериберта не имел никакого оружия. И сам он, разумеется, тоже. Ни у одного из пятерых не то что меча или кинжала. Простого ножа и то не было. Кажется, Роджер не сразу осознал зловещее значение услышанного. Но когда, наконец, понял, покрылся испаренной. До сих пор он искренне полагал, что был ранен одним из забатских служек, преданные рьяно пытавшихся защитить своего приора. Он судорожно сглотнул и растерянно заморгал, словно заглянул в пропасть, падение в которую избежал лишь чудом. «Мой лорд, вооружены были лишь ваши люди», — добавил Катфаэль. Итак, в ту ночь в лесу была устроена двойная засада. Роджер Мудуи охотился на ничего не подозревавшего отца Хериберта, а кто-то другой, неведомый, точно так же охотился на нечаявшего зла Роджера Мудуи. А ведь ему еще не раз придется ездить по дороге между Сатаном и Вудстоком. Возможно, такими же темными ночами. «Кто?» — хриплым шепотом спросил Роджер. «Который из них? Назови имя». «Нет», — просто ответил Котфаэль. «Я больше не состою у вас на службе и уже сказал вам все, что считал нужным. В остальном разбирайтесь сами». Лицо Роджера посерело. Возможно, в это мгновение он вспомнил, как нежный вкрадчивый голосок нашептывал ему на ухо, казавшийся таким заманчивым, многообещающим и легко исполнимым план. «Не покидай меня. Сейчас ты единственный, на кого я могу положиться. И ты так много знаешь. Ради бога, помоги хотя бы благополучно вернуться домой. Проводи меня до Саттана». «Нет», — повторил Катфаэль, «я предупредил вас об опасности. Теперь остерегайтесь сами». Полагая, что этим он исполнил свой долг и бы сообщил Роджеру достаточно для того, чтобы тот смог предпринять необходимые меры предосторожности, Катфаэль поклонился и, не сказав больше ни слова, пошел прочь. Пошел, куда глаза глядят да ноги идут. И вышло так, что привели они его прямиком в приходскую церковь. Он заглянул туда во всяком случае, как представлялось в то время ему самому, едва ли не случайно, всего-навсего потому, что его как будто поманила открытая церковная дверь, а тут как раз еще зазвонил колокол к вечерне. Катфаэль только что покончил со службой и имел все основания для того, чтобы спокойно поразмыслить о дальнейшем, а нет места более располагающего к размышлению и спокойствию, нежели храм. Вечерню служил маленький приор из Шрусбери. Он возносил благодарственные молитвы с истовым пылом человека, успешно справившегося с поставленной перед ним задачей и тем самым, возможно, перевернувшим еще один лист в книге своей жизни. Катфаэль, безмолвный и умиротворенный, отстоял всю вечерню. Богослужение закончилось, прихожане разошлись. А он так и продолжал стоять посреди опустевшего храма, в котором воцарилась тишина. Тишина, глубиною превосходящая океанскую бездну, основательностью же земную твердь. Забыв обо всем на свете, Катфаэль вдыхал и поглощал ее, словно вкушал хлеб святого причастия. К действительности его вернуло легкое прикосновение к рукояти меча. Он опустил глаза, И увидел расточком едва доходившего ему до локтя мальчишку-псоломщика с большими, круглыми ослепительно голубыми глазами. Вопрошающий взор ребенка был торжественным и суровым, словно посланце небес. Сэр, сукоризный, в ломком, высоком голосе промолвил молчуган, сердито постукивая пальчиком по рукояти меча. Сэр, вы не находите, что вступая в Божий храм? Оружие следовало бы отложить в сторонку. «Сэр!» — ответил Катфаэль в тон ему, столь же серьезно, хотя и с легкой улыбкой. «Я нахожу ваше замечание более чем справедливым. Видимо, вы правы, сэр!» И тут, повинуясь неожиданно пришедшему откуда-то изнутри порыву, Катфаэль медленно расстегнул пояс и, шагнув вперед, положил меч на самую нижнюю из алтарных ступеней. Там, у подножия алтаря, грозное оружие выглядело мирно, и, что удивительно, вполне уместно. Что ни говори, а рукоять меча неспроста выполнена в форме креста. Приор Риберт сидел за столом в доме приходского священника и в окружении лучившихся счастьем братьев вкушал скромный монашеский ужин, когда ему доложили, что какой-то незнакомец просит его принять. На поверку незнакомец оказался Катфаэлем. Приор сразу же узнал своего избавителя и приветствовал его с теплотой и радушием. Это ты, сын мой, от всей души рад тебя видеть. Ты ведь был сегодня у вечерни, не так ли? Тут я гляжу, знакомая фигура. Сразу приметил тебя среди молящихся. Здесь ты самый желанный гость. И если я или мои люди хоть чем-то можем отблагодарить тебя, только скажи и мы сделаем все, что в наших силах. В отрывистой валийской манере Катфаэль ответил Хериберту вопросом. Отец Приор, завтра вы возвращаетесь в обитель, верно? Разумеется, сын мой. Мы отправимся в путь сразу после заутренней. Аббат Годов ждет, не дождется вести о том, чем завершилась тяжба. Так вот, святой отец, ныне я расстался со службой распростился с оружием и волен идти, куда вздумается, хоть бы и начать жизнь заново. И я прошу вас, возьмите меня с собой».